Прежде, чем мы начнем сегодняшнюю лекцию, в том смысле, что продолжим рисовать с вами таблицу и ее заполнять, я вспомнил, что хотел ответить на два вопроса, которые мне вот сегодня задали к прошлым темам. А потом мы вернемся к нашему Прежде всего, я сразу даже спрашивать не буду, мне здесь задали вопрос о Троице. Помните, мы с вами разговаривали об иконопочитании? И там зашел разговор о Троице, и я рассказал об иконе, новозаветной иконе, которая известна всем как икона всего, преподобного Андрея Рублева, хотя это не только он писал такой образ, икона Троица. В связи с этим возник вопрос, пожалуйста, кто этот вопрос задал, сформулируйте его насчет другой иконы Троица. Ну как э, с точки зрения богословия понимать икону отечества? Видите? Да, отечество, да. Имеется в виду та икона, которую мы часто можем встретить э, в наших храмах. Это та икона, не, не икона Троицы по типу Рублевской, э, возникшая, как вы знаете, после откровения Аврааму еще от той традиции, а икона Которая, на которой изображен Бог-Отец в виде старца, рядом с ним сидящий Иисус Христос, и посередине где-то над ними голубок. Вы знаете, со строго канонической точки зрения подобная икона является недопустимой. И ее наличие во многих храмах, даже недавнее восстановление в храме Христа Спасителя, может объясняться лишь историческими причинами. То есть, в данном случае, в правильном Казахстане Спасителя восстановили роспись историческую, не меняя ничего. Но с канонической точки зрения это бессмыслица, и кроме того, это запрещено определенными соборами XVI века, проходившими на Руси, именно относящимися к этому вопросу об иконопочитании. Что, собственно говоря, запрещено? Запрещено изображать Бога в виде старца, Бога Отца в виде старца. Я на самом... да, Дело в том, что голубь может быть, потому что это символ Духа Святого, подобно тем ангелам, которые изображены на иконе рублевского типа, но изображать Бога Отца в виде старца совершенно недопустимо. с канонической точки зрения. Вы знаете, что э, Бог в своей сущности э, непостижим и поэтому Его изобразить нельзя. Собственно говоря, действительно, это упрек справедливый, если э, у, упрек в нарушении заповеди, вот, когда мы Христа изображаем. Это упрёк, как мы видели, несправедливый. Но когда мы изображаем Бога в виде, Бога Отца в виде старца, упрек справедливый хотя бы потому, что это запрещено уже нашими канонами. А нашими канонами запрещено тоже не случайно, потому что э, в своей сущности Бог непостижим. Самый смысл-то как раз в том, что Бог нам явлен в человечестве именно в Иисусе Христе. И иного человеческого лика у Бога не может быть. На каком основании, собственно говоря, Бог рисуется в виде старика? В некоторых учебниках, в том числе, если я не ошибаюсь, в одном из изданий вот этого знаменитого Джордан Вильского «Закона Божия», можно прочитать, что Бог изображается на этой иконе в виде старца, потому что о нем в Ветхом Завете сказано, что он ветхий днями, ветхий деньми, знаменит. Но дело в том, что слово ветхи днями» в отношении Бога вовсе не означает, что он старый по возрасту. Слово ветхи днями» означает «более ветки, чем сами дни», то есть более древний, чем само время. И изображать на этом основание Бога в виде старца нелепо, и действительно это может подпасть под серьезную критику. Вот, э, то есть здесь не, не то, что какая-то борьба, но это действительно запрещено, потому что это э, искажает весь смысл и, иконописи. Невидимое его божество как раз познается в человечестве Иисуса Христа. Кстати говоря, много лет назад я был очень удивлен, когда впервые рассмотрел несколько священнических митр. Вы знаете, что такое митра. Это головной убор э, наградной. священнический. И вот, ну, происхождение его от персидского тюрбана, вот. Ну, а он давно уже стал элементом, так сказать, облачения священнического. И вот рассматривая некоторые наградные митры, э, видимо, по самодельному что ли это такой был, э, значит, такая мода была. Я вдруг в, в алтаре одного из храмов, где был большой праздник, я вдруг в ужасе обнаружил, что на некоторых митрах В том месте, где должен быть изображен Христос, изображен Христос, но в виде старца. То есть старый Христос. Христос, но весь седой, как старик. Вот так изображен. Это как бы соединение вот, идеи Христа и вот этой идеи старца. По сути дела, это тоже не, недопустимо. Это те же фантазии, которые... Фантазии были в иконопочитании. Фантазии были в почитания были не только фантазии, осужденные, были и отступления от известных нам традиций. Так в римских катакомбах, как я уже рассказал, можно увидеть и креста в виде нового орфея, и э, можно увидеть птицу феникс как символ возрождения, воскресения. Все это можно увидеть, но со временем это было как бы оттеснено на задний план, чтобы не смущать людей. потому что эти образы уже давно перестали быть древнерелигиозными а стали э, магическими они стали э, популярными в различных сектах культах уже после христианских и поэтому конечно никто уже не хотел больше соединять мысль о христе с мыслью о барфее потому что это уже значило совсем другое и вот эта традиция где изображается бог в виде старца бог отец она привела и к тем, к сожалению, карикатурным уже рисункам, где Бог изображался в виде такого дедушки на облаках, что, в общем-то, потом уже стало традицией для карикатуристов и так далее. К чему привела? Привела вот эта вот традиция. Но а, вот, вот сказав, что с канонической и с богословской точки зрения изображение Бога в виде старца, Бога-отца в виде старца, по сути дела, недопустимо, Я сейчас скажу, так как мы с вами разбираем эти темы более глубоко, еще одну вещь: дело в том, что традиция вообще изображать Бога в виде человека очень и очень древней. Когда-то я вам рассказывал о том, какие разные религиозные символы находили в древних захоронениях человека. Так вот, среди этих символов, в которых использовались часто, использовалось все, что видел человек. Вокруг себя. То есть и космические какие-то тела небесные, и животные, и э, половые символы. Кроме этого, среди захоронений древнейших времен иногда встречается в смысле в отношении Бога, там где должно быть место Божие, встречается фигурка человека. С древнейших времен была определенная традиция где человек пытался бога изобразить в виде человека поэтому я думаю что все таки упорное желание народа христианского рисовать в наших храмах все равно бога вот собственно не бога в иисусе христе а вообще бога в виде вот этого станца имеет психологическое основание желание Вообще как бы передать ту мысль, что вообще Бог человечен. Не только вот в пределе открытый нам в Евангелии, а вообще Он человечен. Поэтому мы же обращаемся к Нему на «ты» не, не только к Сыну, но и к Отцу. Вот. Поэтому э, можно э, его изобразить вне человека. То есть э, здесь как бы происходит обратная, видимо, мысль. Через человечность Иисуса Христа люди дерзают говорить о человечности Бога. А с точки зрения иконописи, смысла иконопочитания, рисовать отца и сына старым и молодым, конечно, это безобразие. И, кроме того, это вызывает различного рода непонимание вообще, что такое сын. Потому что, например, когда протестанты пользуются, особенно секты протестантские, словом «сын», в смысле «сын Божий то есть на креста», они часто об этом говорят, именно имея в виду, что отношение между отцом и сыном – это нечто подобное человеческим отношениям отца и сына. И, например, одни говорят «вот, Бог послал своего сына искупить наши грехи, принести отцу удовлетворение за наши грехи или выкупить нас у дьявола». А другие, например, не протестанты, уже атеисты, или люди далекие от церкви начинают говорить, а не жестоко ли это, как это Бог послал своего сына, как это жестоко, вот он послал его для того, чтобы не сам собой, даже такое я слышал, не сам собой пожертвовал, а сына своего послал для того, чтобы спасти людей. Понимаете, к чему приводит вот это вот непонимание, что такое библейское, евангельское понятие «сын» и «отец», потому что на языке богословском сказать, что Бог Сына Своего не пожалел ради нашего спасения и означает, что Он самого Себя не пожалел. Вот. Но, к сожалению, нивелировка этих понятий, чему, кстати, и служит эта икона, где изображен старик и рядом с ним Иисус Христос, приводит вот к подобным потворствует подобное, подобному нивелированию нивили, этих, э, в общем-то, четко неопределяемых э, понятий, как рождение сына от отца, исхождение духа от отца. Что ты хотел, Костя? А по поводу виноградки? Интересно, что в Эфиокской церкви часто выражается Святая в виде трех старцев или трех глава ястров, Вот что трех э, птиц, это очень интересно, действительно. Это, Одна птица с тремя головами, может быть, это соединение древнеегипетской религиозной традиции с э, иконописью, это вполне нормально. Это еще раз показывает то, что я делал в прошлый раз, что у, у египетской религии была своя иконография с этими птицами, тигриными головами, лапами и так далее, и так далее. Для нас это непривычно, но ведь никто и не говорил, что, например, у ангелов есть крылья, это тоже образ. Вы что хотели? И мы сейчас переходим к следующему. Да. Вот до пор пока не и что что именно? то не То есть еще до Евангелия была То, что Бог человечен, это не надо даже в брать. Достаточно открыть книгу бытия и прочитать, что ходил Бог в раю во время прохлады дня. Сами, вот видите, со строго богословской точки зрения, или раскаялся Бог, что сотворил человека перед потоком, да, с, с точки зрения обычного, как говорится, положительного, да, э, э, схоластического богословия, это антропоморфизм, То есть это, э, как бы, снижение... божественного до человеческого уровня. Попытка слабым человеческим языком описать невыразимое божественное. Но если на это же самое посмотреть с другой стороны, мы увидим, что это выражение того, что вообще, того, что вообще о Боге можно говорить как о человеке. Вы знаете, что я боюсь отвечать на такие вопросы, что было бы, если бы, потому что я думаю, что раз история наша движется не сама по себе, а в соотнесенности с божественным промыслом, значит все равно создаются неповторимые условия. И, например, мы сейчас все равно люди, так или иначе, пережившие воскресенье, пережившие эпоху начала и продолжения эпохи Нового Завета. И даже отпадшие от Бога в последний век, мы все равно уже мыслим категориями вот прошедшего. Это все равно уже в нас запечатлилось, Поэтому трудно сказать, что было бы сейчас, если бы было какое-то откровение в этом смысле. Вот. И мне хотелось бы все-таки, вот трудно здесь предполагать, вы помните, что в легенде о великом инквизиторе, с одной стороны в мастере Маргарите Булгаковой, с другой стороны приведены попытки осознать, что было бы, если бы в том случае вон там Христо... Христос бы оказался там, в этом католическом городе, здесь Христос бы оказался в Москве 30-х годов, что было бы, но по сути дела все равно все следует по Новому Завету. Еще у меня был один вопрос, уже из другой темы, но из темы теперь магизма. Суть в том, что каждый грех был Идет как бы как наказание. А да. где эта книга? Дай, пожалуйста. Вот показали мне книгу сейчас. Она издана, если я понял, в Свято Тихоновская. Да? Ну не важно, в каком. То есть, в общем-то, издана, казалось бы, в общем-то, в церковной среде. Вот. Встань и ходи» называется Шаги к выздоровлению. Это к теме магизма, которая у нас была. И здесь приведена попытка соединить аскетику. с современными данными психологии и медицины. В общем-то, это и не так плохо. Но вся главная линия этой книги – это проведение прямой зависимости между грехами и болезнями. Ну, например, вот здесь есть такая таблица номер два. В левой стороне заболевания, а в правой – характеристика личности. Например, бронхиальная астма – Справа, мягкость, потребность в опеке, материнской ласки, зависимость от ли, лидера и так далее, и так далее. Само по себе это было бы забавно и даже может быть интересно, если бы не другая таблица, которую вот мне показали. Я эту книгу первый раз сегодня увидел, поэтому она для меня повод о другом поговорить. Вот, это другая таблица. Вот этот, смотрите, гнев. Да, э, дальше следующая часть вспыльчивость, раздражительность, злопамятность, мстительность, непристойный крик, сквернословие, цинизм, осуждение, ненависть к ближнему, клевета, убийство. Вот что получается из гнева. Пока ничего предусудительного в этой таблице нет, потому что действительно это аскетически э, рассматривается, как гнев может э, так сказать, что он может э, дальше э, побуждать. Дальше следующие таблица, следующий значит блок фактор риска, из этого и одна из причин следующей группы заболеваний, то есть к чему приводит гнев, болезни сердечно-сосудистой системы, кардиалгии, психогенные расстройства сердечного ритма, тахикардия, брадикардия, гипертоническая болезнь и так далее. Дальше болезни органов дыхания, бронхиальная астма, психогенная одышка, болезни органов пищеварения, язвенная болезнь желудка и так далее и так далее. Возникает вопрос. Ну, получается, что, значит, здесь прослеживается та мысль, что гнев, допустим, рождает болезнь органов пищеварения, язва. Ну, действительно, если человек гневается, нервничает, у него может быть язва. Но язва была и у слептицеля Иоанна Златоуст. Поэтому говорить о том, что, так сказать, болезнь есть обязательно следствие определенного греха, Это прямое нарушение Евангелия, потому что в Евангелии Господь ясно дал понять, что несмотря на то, что болезни и грехи связаны между собой, несмотря на то, что личные грехи и родовые грехи связаны между собой, тем не менее, эта зависимость нелинейная. непрямая, и проводить для каждого человека строить график, когда он согрешил и что он за это получил, просто является, во-первых, нелепостью, во-вторых, это совершенно неверно. Это определенный взгляд на человека, вот как бы это с религиозной точки зрения. И это особенно опасно. Мы чаще встречаем с магической точки зрения. Это, например, самые популярные книги, например, «Многотомник диагностика кармы» у Лазарева. Многие приходят к вере благодаря Ему, потому что впервые слышат слова о покаянии, о вере, о молитве, но если на этом остановиться, то люди такого типа или книги такого типа мною уподобляются... Значит, автомобильные лебедки то есть вот когда автомобиль попал допустим в правую канаву, лебедка другого автомобиля вытягивает его на середину, Но если лебедка продолжает работать, эта машина абра, уже пойдет в левый кювет, то есть получается что надо вовремя остановить после этого вытягивания, иначе окажется с другой стороны валяна вот то же самое получается и с подобными книгами В моей кол... Я коллекционирую такие книги. Я верну, но вообще я такие книги коллекционирую. Uh, у меня есть в коллекции замечательная книга. Она как бы самая характерная в этом смысле. Называется эта книга так, на ней написано так. «Народная, медицина... Народная академия Федоренко медицины». Федоренко – это некий автор, вот, типа такого же Лазарева, И он ввел, или его ученики ввели такое понятие – Федоренко медицины. Вот эта Федоренко медицина – это особый подход как раз к болезням, к диете, к пищеварению и так далее. Книга состоит, это очень характерно, она состоит из трех частей. В первой части перепечатан наш молитва молитвослов. Утренние молитвы, вечерние молитвы, канон покаянный, канон Богородицы, канон к причастию. Это первая часть этой книги. Вторая часть этой книги состоит из, из рассуждений, взятых уже тоже как будто бы из церковных книг, о том, какой святой от какой молитвы помогает. Например, святой Иоанн Креститель помогает от головной боли. Почему? Непонятно. Видимо, потому что его, усек, его усекновение головы, значит, он помогает с головной боль. Но это же нелепость абсолютно. Святой Иоанн Креститель может помочь в молитве о покаянии, но никак не именно головную боль соотносить с Иоанном Крестителем. Понимаете, в чем уже спекуляция этих вещей? Но это как бы переходная ступень. Есть, есть, есть, но надо смотреть. разные это есть книги. разные. Я же вам говорил, что магическое сознание пробивает внутрь церкви, поэтому надо всегда смотреть внимательно. Естественно, мы мог... вот сейчас я об этом скажу, это как бы пограничная ситуация. Это еще не чисто магическая, это опасная ситуация. И наконец, третья часть книги – это чисто магическая ситуация. Там приведены все заговоры. Там, допустим, как лечиться от геморроя, как лечиться от язвы, какую-то птицу надо вызывать, говорить, что ты меня не грызи и так далее. И так. Все это вместе приведено в одной книге, как, так сказать, не то что как разные случаи жизни, а как определенный курс. Значит, надо прочитать молитвы утренние, помолиться святому в каком-то конкретном случае, после этого лечиться заклинаниями и травмами. Вот это и есть, подожди, это и есть винегрет такой духовный, который в голове, каша из разных систем, из разных систем. Понимаете, надо смотреть, как мы молимся и кому мы молимся. Вот смотрите, собственно говоря, мы молимся Господу Иисусу Христу. Вообще говоря, Бог нам открыт в Иисусе Христе, поэтому самая главная наша молитва – это к Троице и к Иисусу Христу. при Святой Богородице наша молитва. Вот ее, к ней мы сейчас перейдем. И дальше. Молитвы ко святым. Как они строятся? Святителю Отче Николая, моли Бога о нас. И когда мы молим, например, святого великомученика Пантелеимона об исцелении, о заболеваний, мы знаем, что сам он этот дар исцелений получил от Господа. Поэтому если мы молимся Пантелеймону, мы в то же самое время молимся и Господу, даровавшему Пантелеймону этот дар. И как бы мы можем напрямую молиться Господу об исцелении, а можем молиться Пантелеймону и Господу в нем видимому, понимаете, в нем открываемого через Пантелеймона. То есть это более сложная цепочка, которая нас вовлекает, так сказать, в Царство Небесное через других людей, через святых божьих друзей. Которые называются Божьими друзьями. А теперь, значит, да, и вот справедлива фраза. А справедлива ли тогда фраза «Святой Николай, помоги мне» или «Спаси меня»? Справедливо ли? Нет. Вот в богословском смысле, в первом приближении, Несправедливо в первом, если это понимать то в том смысле, что вот я, кто такой Господь, не знаю, а вот кто такой Святой Николай, я знаю, его за Бога почитаю. Такое часто бывает. Есть люди, даже атеисты, есть люди, которые говорят, что вообще, прости господи, но мы будем и эту тему тоже рассматривать. Есть люди, которые говорят, что вообще Иисус Христос это еврейский Бог, не наш. А вот русский Бог это святой Николай. Хотя он тоже вроде бы, так сказать, из Малой Азии. Вот есть такое. И поэтому молиться есть даже атеисты, хулящие христианство и молящиеся святому Николаю. И вот они говорят, «Святой Николай, помоги мне». Господь всем помогает, даже хулящим его помогает. Конечно. Мусульмане да. Но есть, да, действительно, случаи, когда и мусульмане, и иудеи обращаются к Георгию победоносцу, и, и к Пантелимону, и к святому Николаю, чудотворцу, да. Но я говорил о другом случае, что вот, скажем, можно даже не почитать Бога, но почитать Святого Николая. Конечно, это уже чистый магизм, чистое язычество, и это недопустимо. Но в строгом. В христианском, богословском смысле сказать «Святой Николай, спаси меня» можно, потому что Святой Николай в Царстве Божьем во Христе, и поэтому, если мы произносим «Святой Николай, спаси меня», имея в виду, что Христос спасает вместе с Николаем и через Николая можно, в этом смысле только и можно понимать фразу «Пресвятая Богородица, спаси нас». Понимаете, наша формула «Пресвятая Богородица Спаси нас» все-таки носит оттенки западного поклонения перед Богородицей, потому что, да, вы знаете, что на Западе есть некое ответвление в учении о со-спасительнице, совместной спасительнице. У нас это учение проявилось особенно в Богородичном центре, мы будем об этом говорить, разбирать эту едесть. Но мы и... То есть, правильно были, правильнее ли было, правильнее бы было для нас говорить, Матерь Божия, помогай нам, помоги нам, так тоже говорят, и Матерь, и Пресвятая Богородица, моли Бога о нас. Или моли Христа о нас. Да. Это очень правильно. Но в том смысле, в каком Богородица во Христе живет жива, в этом смысле можно говорить и Пресвятая Богородица спаси То есть, не отдельно от Бога. Все равно в голове В должна быть молитвенная иерархия. Понимаете, тогда правильно выстраивается обращение. И в этом смысле, конечно, и Пантелеимон исцеляет, и святой Николай... помогает в путешествии вот в этом смысле, но не взятые сами по себе. Взятые сами по себе святые помощники превращаются в языческих башков сознании многих людей. И вот это, конечно, недопустимо. Вот такая книга, которую я только что презентацию провел, которая называется значит, Академия Федоренко медицины, она как раз и говорит об, этом, об этой духовной неразборчивости, где это так сказать, религиозная. и магическое состыкуется вместе еще и сфера, которая как бы можно ее повернуть и в сторону религиозную, и в сторону магическую. Это почитание святых, о чем, о ком, о чем мы еще будем говорить в связи с, со сравнительным богословием. Поэтому вот, нужно четко иметь в виду, что такое магическое отношение к этому. Еще одно магическое отношение, пример, это, конечно, Парфирий Иванов и его, так сказать, учение, Потому что Я помню горячие споры, разгоревшиеся в свое время на севере, где вот я был когда-то в Ямало-Ненецком округе, когда я был там. Там много этих приверженцев Порфирия Иванова, и вот они спорили с миссионерами нашими православными. И один из наших достойных пастырей сказал, ну, не надо, мол, прикидываться. Мы, православная церковь, не против обливания. Вы что хотите сказать, что мы обвиняем ивановцев в том, что они учат обливанию холодной водой? Да обливайтесь на здоровье. Но когда вы говорите, что Порфирий Иванов, в отличие от Иисуса Христа, это воплотившийся Бог Отец, воскресший, то, и, так сказать, и при этом сказать, приводите его систему, но это там известно и По сути дела это натурфилософия, поклонение природе и при этом так сказать, неграмотность общая и так далее, которая теперь культивируется уже в диагностике кармы. Вот, пожелай всем здоровья, пожелай всем добра и при этом самая настоящая, самая настоящая магия, соединенная с этим. Конечно, мы этого не приветствуем, поэтому... Надо четко разделять, где религиозное, где магическое, где медицинское, это очень важно. И когда э, вы э, когда вы. проходили Новый Завет. Я останавливался на этом вопросе, когда рассказывал, чем христовые исцеления отличаются от магических исцелений. И я вам старался четко, кроме всего прочего, что касается, собственно говоря, Нового Завета, старался показать, что собственно говоря, христовые исцеления отличаются тем, что они всегда э, отличаются от колдовских одним наличием покаяния. Вот колдовском Эм, сказать, исцеление больше все, что угодно. И свечки, и иконы, и различия белый, белого мага, доброго колдуна, злого мага. Но нет вот этой самой главной черты. преображения жизни. Как я говорил, исцелили тебе ноги, а куда ты этими ногами пойдешь? Вот. вот что важно в результате оказывается. Вот и недавно приходит ко мне человек и говорит, что... Значит, значит, ну, в одном из пригородов московских его подмосковье его а, а, обещали значит, исцелить его от алкоголизма и он начинает этому верит там его будут кодировать и так далее и так далее но этот врач который исцеляет с иконами и свечами сказал чтобы он обязательно вначале пошел в церковь исповедовался и причастился Я говорю, конечно ты для него пустой Он из тебя ничего не может взять. Как ты только причастишься, такая в тебе будет сила. Это ведь чудо, чудо Божие, тело и кровь Христова. Конечно, он может с тобой работать только после этого, как ты примешь этот дар. И долго пришлось убеждать человека, что если уж он приступил порог, переступил порог церкви, то исповедую я его и прищу только в том случае, если он будет выполнять уже церковную программу исцеления, а не А если он так хочет? Да, конечно, вот бывают 1-2% людей действительно от Бога, которые могут исцелять с Богом, с молитвой. Действительно, не с заклинаниями, а с молитвой. Знаете, этим людям ничего не мешает. Быть в нормальном контакте со священником, взять благословение и, так сказать, содействовать, содействовать этому исцелению, когда человек и исповедуется, и причащается. И, конечно, еще дополнительно, да, такие есть, но, как правило, это ведь связано со святостью. Святой человек исцеляет по-настоящему. Да, в советские времена было много таких искренних бабушек, искренних всяких старцев. Почему это было? Потому что не было официально разрешено этого церкви делать. Но сейчас, когда открыты церкви, соборование что оно не лучше, чем колдовство одной бабушки, которая, значит, осветит, заговорит воду и эту, эту воду даст, когда, допустим, соберется вся настоящая, настоящая верующая, соберется, если это не в свете делать, если это делать не в давке, если по-настоящему. По-настоящему семь или три, неважно, молитвенных священника соберутся, и народ Божий соберется, и помолятся, все зачем еще нужна какая-то бабушка? Вот если этого нет, бегут уже к бабушкам, бегут всяким знахарям и так далее, и так далее. То есть часто вот, наличие таких лже или полуцелителей это укор нашей церковной ситуации. Если мы будем действительно исполнять э, свое назначение, у нас в церкви все. есть для исцеления, причем именно физического, потому что Соборование – это прежде всего таинство физического исцеления. Разговор о том, что это, э, таинство, в этом таинстве прощаются забытые грехи – это разговор дополнительный. Все почему-то об этом думают, что исповедаться не надо, а надо вот собороваться, все грехи будут прощены. Это опять спекуляция на теме взаимоотношений грехов и болезней. И грехи, и болезни – последствия первородного греха. Они не связаны прямолинейной функцией. Поэтому все это в человеке взаимосвязано, но проследить для каждого человека свою формулу невозможно. Надо пользоваться главным, пользоваться главным, не искать почему и за что, думать внутри себя, но не выискивать за что, а искать самое главное. Для чего Бог послал мне это испытание? Что я должен сделать, чтобы измениться, чтобы по-другому воспринять жизнь? Обновить свою жизнь, чтобы действительно. Пусть эта болезнь останется. Куда? А что? Вы что думаете? А может быть, действительно, эта болезнь теперь должна повести меня по другому пути. Совсем не обязательно целью теперь должна стать с Божьей помощью, с молитвой от этой болезни избавиться. Ведь и апостол Павел молил Бога избавить Его от жала в плоть. А Господь сказал, тебе хватит благодати моей, оставайся с этой болезнью. Да. Потому что есть определенные знаки Божьи, отмеченность Божия. Поэтому надо смотреть каждый раз. Может быть, Господь начинает вести в другую сторону. А магическая работа – это как бы вот пришла неприятность от нее избавиться, не думая о том, почему она пришла, что надо сделать. Тебя соседка сгладила, сглазила, рот у тебя проклятый. Так и говорят, одна женщина приходит... Нет, есть трагический случай, знакомая моя приходила, они ее охмурили, она, они сказали, что у нее рот проклятый, все потому не везет, и она деньги все им отдала и с двенадцатого этажа сбросилась, потому что они э, ей деваться было некогда. Что ты хотел? Я хотел вот насчет э, книги Павла Памагировна, вот там, значит, что там молитвы об исцелении от родителей болезни, конкретно. А здесь православные пословия тоже есть, который цензуру прошел. Правильно. Вот мы и говорим. Вот, вот. вот мы и говорим. Цель. Какова цель? А как лечиться? Я вообще вот хочу сказать, в общем, чтобы, чтобы завершить эту тему. Вот даже на самом деле не важно, что за этот человек благословит. Даже до конца не важно, вот конкретно человека именно получил он благословение от Местного священника или нет. Важнее другое. Вот есть врач и есть больной. Да, вот контакт двоих людей. Не важно даже то, мажет ли он маслом, водой поливает, химическую таблетку, он дает настоянный на, на, на, на травах какой-то состав, или же вводит э, вокруг него теплыми руками. Не в этом дело. Важно другое. Кем себя осознает врач в этот момент и кем себя осознает пациент в этот момент? Вот если себя врач осознает смиренным и недостойным человеком, который не за награду, не для бизнеса, не для зарабатывания на жизнь, а прежде всего несет на себе крест, от которого он каждый день готов отказаться и просит Бога, если это не от тебя, убери это от меня, и исцеляет этого человека, в смысле и думает, что это Бог исцелил простите, этого человека, вот тогда этот врач-целитель Божий. И соответственно, если пациент пришел к нему не для того, чтобы скорее решить свою проблему, а для того, чтобы в результате через это исцеление познать Божественную благодать и встречу с Богом, этот пациент на пути... преображению на пути к вею. Во всех остальных случаях взаимоотношения между врачом и э, такого типа врачом я имею в виду и пациентом складываются магическим образом. Нет, я не про то говорю. Вот, там, например, Иоанн Креститель, например, там понятно, что мы обращаемся к нему как через ну, Богу и к нему там, одновременно. Просто там Иоанн Креститель, там, действительно от головных болей там. Нас... Неправильно. Но, но неправильно мол, это. Но неправильно это, неправильно. Мало ли что написано. Мало не надо ли, так не верить в писание, надо свою голову. Но Дорогие мои, не везде, где написано, это известно, может быть, это вам неизвестно, но нам, например, в священство, на каждом епархиальном собрании ладыка говорит, я думаю, в других епархиях тоже говорит, отцы, смотрите, что вы какие книги вы покупаете в храм. И наличие на книгах штампа э, по благословению с Его Святейшества, Его Преосвященства, Его Высокопреосвященства, Его Блаженства, Его Преподобия не, ничего еще не значит. Ничего еще не значит. Это может быть либо фальшивка такая, такой штамп, либо действительно, так сказать, суете подсунули что-то подписать и даже не посмотрели. Да, потому что внешне вроде все благочестивым, это же надо проштудировать книгу от и Есть. до. Да, Есть. да. Есть. от и до, понимаете? Бывает такое, вы что хотите, Каждому может совершить какие-то вот такого рода ошибки. Но это очень, понимаете, как говорится, это не было бы так страшно, если бы народное сознание не жило этим. Это уже смешение религиозного и магического плана. Мы возвращаемся к нашей теме основной, от которой мы ушли, рисуем таблицу, значит, я не буду все колонки рисовать, я рисую следующую колонку, человек, и опять здесь буддизм, индуизм, в скобках кришнаизм, иудаизм, ислам, христианство. Ну, точки, значит, человеком мы будем рассматривать с антропологической точки зрения. Почему? Для того, чтобы понять, вот, сказать, что, ну, мы заодно скажем и о замысле. Но в целом из антропологического представления будет, будет ясен и замысел. Так вот, в принципе, и иудаизм, и ислам, и христианство пользуются примерно одинаковым взглядом на человека. Правда, мы знаем, что иудаистское, перешедшее в ислам представление о человеке, оно более простое, оно не интересуется проблемами внутренними человека. Христианское представление антропологическое, оно вместило в себя, кроме иудейской традиции, еще и древнегреческие представления о человеке. Поэтому здесь, как правило, всегда э, лучше всего пользуется. трехсоставной схемой. Дух, душа и тело. То есть можно написать просто, что в иудаизме и исламе более популярно двухсоставное, что человек это душа плюс тело. А в христианстве более подробное дух плюс душа плюс тело. Дух плюс душа плюс тело. Нет, на самой нижний. Мы смиряемся. Это в иудаизме и в исламе Да, да, конечно. В этом смысле здесь нет никакого революционного представления. Надо, конечно, уточнить. Не все здесь так просто. Конечно, при более глубоком рассмотрении мы можем увидеть, что, например, иудаизм, то есть ветхий завет, Это в данном случае все равно и ветхозаветный, и новозаветный, и послехристианский иудаизм, и христианство все-таки не просто так относится к душе и телу. Так, например, для иудаизма, ислама и, в общем-то, христианства, если взять все три религии вместе, важно подчеркнуть, что в человеке большое значение принадлежит телу. Это может быть странно, услышать, но если мы сейчас вот посмотрим, что в индуизме человек это всего лишь душа. Есть там правда атман дух, но это безличностно. Вот я сейчас нарисую атман дух плюс душа и все. Я сейчас не буду пока анализировать, но тело человека сменяемое, поэтому тело не имеет значения для человека. Это тленное, которое нужно от которого нужно избавиться. А в индуизме, в индуизме мы говорим о значимости человека, не о возможностях тела, а об отнесении тела к спасению. Мы же не говорим, что индуизм э, говорит, что тела у человека нет, а значимости тела. Вот мы читаем у апостола Павла, Христос есть спаситель тела в послании к Ефесину, в том, э, в том фрагменте, который обычно читается на венчании. В разговоре о таинстве брата и о назначении тел человеческих и вообще о смысле человеческой жизни апостол Павел как бы проговаривается, он говорит, что он есть про креста спаситель тела. Вот странно было бы, почему апостол Павел не говорит, что он есть спаситель человека или спаситель души. Ведь мы очень часто привыкли говорить в религии о спасении души, это естественно. Но в том смысле, что мы говорим о спасении человека, о спасении личности. А апостол Павел именно в тот момент, говоря о тайне мистической соединения тел, Жениха и невесты во образ соединения Христа и Церкви говорит, что Христос есть Спаситель Тела. Это звучит э, в скобках в таком смысле, что Он Спаситель еще и Тела. Потому что спасение души в христианском представлении – это нравственное спасение. А спасение тела – это онтологическое, то есть бытийное спасение. Спасение по существу. Пророк может спасти душу. Например, он проповедует, пророк, истину. В, душе, в душу западают слова покаяние, душа преображается, она спасена. А человек умирает. А Христос спасает тело в том смысле... что он не только нравственный урок преподает человеку, но он его по существу вытягивает из бездны. Поэтому Христос называет называется спасителем тела в этом смысле. И вот спаситель тела, э, э, да, а раз спаситель тела, значит Христос придает телу особую значимость. Не надо это путать с понятием плотским, это мы знаем уже из аскетики, из других наук. Здесь речь идет о теле. Апостол Павел говорит, что тела наши должны стать храмами Духа Божьего, живущего в нас. Вот истинный христианский культ тела. То есть тело, оно обладает исключительной важностью, но совсем не той, как об этом говорит мир, когда мирские люди пытаются прежде всего заботиться о том, чтобы тело свое сохранить. На многие годы. Не в этом дело. Дело в том, что тело должно выражать горение духа. А по сути дела это означает, что в христианском представлении тело есть определенная характеристика личности, структуризации личности на планете, а в Царстве Божьем где-то во Вселенной, на новой земле. Понимаете? То есть человек без тела не человек. Иудаизм и ислам о теле говорят проще. Они говорят, что тело человеку создал Бог. И а, э, здесь подчеркивается, что тело очень важно, что оно природно, оно материально, а все материальное мы увидим в иудейском и в исламском представлении Божье. Богом дана материя. Поэтому человек не должен внушаться телу. В Ветхом Завете это подчеркивалось культом, особым отношением к еде, особым отношением к супружеству, к обрезанию, к, плода, к, плода, к множественности в чадах своих и так далее. Это телесность человека, хорошая телесность, то есть его освященность Божия на земле. Ходы и исходы. Обед, и обед и ужин, и ночи, день, и посты и непостное время, и, и смерть, и жизнь, и брак, и дети, все освящено благодатью. Тело в этом принимает исключительное значение. Мы это восприняли от христианства, но, от иудаизма, но апостол Павел, повторяю, углубляет. Речь идет о том, что тело не просто не, неизменная составляющая Божья человека на земле, но еще и имеет особую функцию. Должна стать храмом. Должна стать храмом. И вот здесь, конечно, очень важно, важ, важна иерархия. В э, правильном... Восприятии, в правильном восприятии, если бы человек был бы идеальным, то вот его духовно-душевно-телесные составляющие должны были бы развиваться гармонично. Вы помните, что отцы церкви говорят, что после грехопадения в человеке дух, душа и тело оказались в, в разброде, в, они перестали в дисгармонии, перестали слушаться служить, друг другу. И сегодня мы видим плоды этого, то есть вот э, даже это не зависит от того, в верующей среде воспитывается, в религиозный человек или нет, здесь есть свои нюансы, но в принципе, по идее, как бы гармонично мог развиваться человек, сначала он бы определялся тем духовным развитием, понимаете, то есть человек с самого начала духовно развит, потом это влияет на душевное развитие, а потом уже этим определяется Телесное развитие – это в райском человеке, в человеке Царства Небесного. В падшем человеке все происходит наоборот. Сначала развивается у человека физическая природа, и человек осознает, особенно если он в неверующей среде, осознает мир. и осознает свои, свои внутренние ощущения и жизнь по принципу, что больно и что комфортно, что приятно, что неприятно, что сдо, здоровь, со здоровьем связано, что с болезнью. То есть определяется прежде всего жизнью вот этой вот физической природы. Со временем у человека начинается вдогонку развитие душевное. Он начинает думать о том, что целесообразно, а что опасно. что, э, э, так сказать, полезно, что вредно. Иногда может быть как он представить, что красиво и что некрасиво, что удобно, что неудобно, в этическом представлении. Но в любом случае душевное развитие запаздывает. И уже многое наворочено в физическом плане, когда человек душевно начинает определять, что лучше бы так не жить, лучше бы по-другому выстроить свою жизнь. И уже потом, может быть, При случае встречи, вот этой таинственной встречи с Богом, начинается у человека духовное развитие, и он и еще вдогонку за этим начинается духовное развитие, что спасительное, что губительное, что нравственно, что безнравственно, что несет рая, что несет пустоту и мучение. это все, так сказать, человек оценит уже гораздо позже. Вот в этом есть определенная падшесть. то есть в неправильной, так сказать, иерархии трех составляющих человека. Но все равно, и христианство знает об этом, потому говорит и о грехах души, и о, и о грехах сердца человеческого, о грехах разума, и о грехах плоти, но при этом обязательно указывается на неприходящее значение тела. Тело как определенный фактор как бы структуризации личности. Вот э, в том разговоре, как в нашем прежнем, о этапах человека после смерти это тоже прослеживается. То есть после воскресения всеобщего на обоженную и просветленную душу нанизывается или даруется этой душе новое духовное тело. Казалось бы, зачем человеку в Царстве Небесном тело? Достаточно же быть ему просто личностью преображенной, а нет, личность без тела не личность. Значит, телу придается в христианстве какое-то особое мистическое значение, не просто природное добро-зело, что Бог сотворил, а в будущем смысле, в смысле того, что человек, э, так сказать, человек может быть просветленной души, но тело, Вот Особое, новое, да и наши тоже тела определяют конкретного этого человека. Поэтому мы никогда не примем теорию перевоплощения. Для нас, это как сказал один современный замечательный философ православный Никитин, для нас мысль о том, что человеческая душа может жить одновременно в двух телах, сродни понятию шизофрении тела. Потому что шизофрения души это когда в одном теле живут две души, а когда две души живут, когда одна душа живет в двух телах, это шизофрения тела, то есть как бы шизофрения наоборот. Ну, а если то есть, отойти от этого образа, надо сказать, что, конечно. Теория перевоплощения, кроме всех других разговоров о том, что там оказывается ненужным Христос, что там разрушается представление о первородном грехе и необходимость спасения, что там э, вообще так сказать, эта теория не для, не, не для того придумана и не, не было ее в раннем индуизме, это все разговоры э, побочные. Самое главное это то, что в таком представлении о человеке, вот в сравнении с христианским, размывается представление об уникальной ценности человеческой личности в очах уникальной личности Божьей. Вот эта связь меня и другого с большой буквы, она просто перестает существовать. Нет человека. Поэтому здесь тело вот именно в этом смысле в христианстве подчеркивается. В индуизме, в том смысле, в каком мы его знаем, То есть в индуизме, видимо, не изначальном, а в индуизме классическом, сегодняшнем, нет понятия о ценности тела. Но совершенно логично, там нет понятия, как мы видели, и о ценности личности. Нет личности Божьей, а есть Божество, нет личности человеческой, а есть вот соединение Атмана, Духа. Это что за дух? Это безличностный, божественный дух, присутствующий в каждом человеке. Плюс душа, это индивидуальность человеческая, плюс тело. Но тело берется, безусловно, в скобки, потому что тело сменяемо. Душа совершает а в мире множество путешествий. Или... Перевоплощение. Мы не можем сейчас сказать, какой век точно в древнем индуизме возникла теория перевоплощения. Но можем сказать одну очень важную вещь. В древнем индуизме теория перевоплощения, вероятно, возникла в связи со скептицизмом. Потому что само слово самсара, а это реинкарнация, это латинское слово, Само слово самсара, означающее этот процесс, означает в переводе с индийского, возвращающаяся смерть. Мысль о самсаре вовсе не была светлой. Это была мысль, и она сохраняется до сих пор, о том, что человеку за его грехи, складывающиеся в его, так сказать, ну, неком багаже, которое потом послужит поводом для воздаяния, неком законе, который на себя, в законе воздаяния универсальным, его можно назвать кармой. Я вам говорил, что если бы из Индии индуизма исключить понятие самсары, то понятие кармы вполне было бы приемлемо, как просто наше представление о воздаянии. Это универсальное религиозное представление. Но в индуизме понятие кармы тесно переплетено с понятием самсары. То есть воздаяние происходит в следующей, как говорится, жизни. И вот, и вот, и вот самсара, самсара именно воспринимается как печальная необходимость человеку, согрешившему на земле. А чувство греха в индуизме, естественно, есть. Нет понятия... Перв... Да, кстати, вот надо сказать, что сколько... в индуизме нет понятия первородного греха. Но в индуизме есть понятие конкретного, совершенного греха. Почему там и возможно совершенствование до бесконечности. Там нет необходимости в спасении, в том смысле, о котором говорит и ислам, и иудаизм, и христианство. Поэтому, что индуизм в значительной степени отстоит. Но грехи составляют определенную, так сказать, проблему, которая переносится в следующую жизнь. И если человек грешит... и не избавился, и не излечился, и не, не, так сказать, не исправил эти грехи, то он может быть наказанным самым страшным. Этой необходимостью он бы так улетел в этот атман общий со своим атманом и растворился бы со своей душой, оторвавшись от тела, которое есть тлен и негодно, растворился бы в Божественном океане. Но он наказан. И потому ему приходится еще раз возвращаться в эту проклятую жизнь и снова проходить через муки родов, через возрастание на земле, через первые шаги, через узнавание мира, потому что в основной жизни от него закрыто, кроме каких-то отдельных проявлений, и он даже не помнит о том, кем он был. предыдущей жизни. А То есть живописи. понятие самсары всегда воспринималось как печальное наказание так сказать, человека за кармические грехи прошлой жизни. Эта мысль, конечно, бы европейцу ничего хорошего бы не обещала. И поэтому, когда проповедники, а об этом замечательно пишут в частности Фаликов в его брошюрах об индуи о неоиндуизме, Вот если найдете Фаликова, замечательный специалист по индуизму, он пишет о том, как индуизм трансформировался в XIX и XX веках, в этих вот новых движениях и новых сектах, и Рамакришны, и, значит, и Теософии Блаватской, и с вами Вивикананды, и так далее, и так далее. И, конечно, вот в этом его имя не помню, сейчас Э, ну, основатели чайтанского этого кришнаизма, э, с вами Брабхупаби, да, вот как это постепенно, э, значит, трансфор, трансформировалось. И главное там показано, вот насчет нашей темы, что идея самсары этими опытными, так сказать, проповедниками была соединена с взятой, как мы знаем, из Библии психологически, Европейской мысли о прогрессе. И поэтому миру, изверившемуся и переставшему слышать христианское откровение, вдруг показалось весь, то есть, по сути дела, атеистическому уже сознанию, показалось очень, и, на, и которое себя мыслило научным, показалась очень интересная мысль о том, они уже уверовали без Христа о том, что мы все умрем, И это уже научно доказано, что мы все разложимся на элементы, и, и черви сидят, и все. Как я вам говорил вот, про ту женщину, черви съедят, и все. И вдруг оказывается, нет, мы можем жить. Мы еще, оказывается, в будущей жизни будем жить. Мы снова вернемся на эту землю. Мы снова воплотимся в других телах. И это научно может быть обосновано, в смысле, что наши молекулы, Снова сгруппируются, но уже в другом теле. И это научно можно доказать, доказать даже законом сохранения энергии. И эта же, так сказать, печальная скептическая мысль индуизма обрела в конце XIX века и в XX веке в европейском послехристианском сознании новый, так сказать, полет. Мы, оказывается, еще живем на Земле. В частности, госпожа Блаватская, вслед за них супруга Рериха и их ученик Рерихов, я имею в виду, Клизовский, изобрели новое развитие этой темы. Они соединили теорию реинкарнации, самсары, соединили с теорией эволюции, с теорией развития. И тогда получилась замечательная вещь. Оказывается... От жизни к жизни, от цивилизации к цивилизации мы не просто воплощаемся, а мы еще и проходим определенные ступени развития. Тот, кто был вчера камнем, станет завтра животным. Кто был животным, станет человеком. Кто был человеком, станет космическим пришельцем, небожителем. А наоборот. Наоборот, тоже может быть, наоборот, наказание, низведение ангелов в люди, людей, животных и животных в камни. Но это касается отдельных грешников, однако в целом у них рассматривался прогресс. Есть расы камней, есть расы растений, расы животных и расы, как они называли, ангелов. То есть духов, по сути дела, Поэтому я об этом бы не стал говорить вот о последнем, если бы вот эти так псевдо-индийские представления не имели бы колоссального распространения среди наших современников. И вот уже даже православные люди выражаются такими терминами, как «аура», «чакра», «карма» и так далее. И не было бы в этом ничего особенно страшного, потому что может быть, конечно, в индийской философии аналогии нашим понятиям благодати, воздаянию, энергиям, если бы не одно. Вот, вот знаете, если вы слышите слово «энергетика», это неплохое слово, мы пользуемся в богословии словом «энергия», но если вы уже услышали слово «энергетика», у вас долж, должен срабатывать определенный, так сказать, прибор. Вы должны знать, что этот человек, мысли магические. Хотя в самом слове, естественно, ничего плохого нет. И в слове кармы ничего плохого нет. Но так как это соединено сначала с самсарой, а потом еще и с магией современной, то это слово настораживает, когда оно употребляется. Вот дело в этом, просто в неких ассоциациях слов. Ну а... сложнее всего в этом смысле дело обстоит, конечно с буддийской антропологией потому что в буддизме о, т... о теле также говорится но самое главное антропологическое отличие тела это вообще то, что тело, это тлен. это тлен даже при жизни но самое удивительное антропологическое отличие буддизма от индуизма это в том Что в отличие от индуизма, там ценности не признается даже за индивидуальной душой человека. В строгом смысле слова, души в буддизме нет. Души в буддизме нет нашего представления о, души, о душе. Но если я буду глубже говорить, я скажу, что есть на самом деле то, чего нет. А то, что есть, того нет. Но вообще говоря, в первом приближении в человеке есть... Поток частиц, которые называются дхаммы, поток дхам, безличностный, дхамм 2 М, или еще дхарм, иногда вместо второго первого мре употребляется дхарм. То есть в буддизме раз различностного или безличностность человека достигла своей предельной точки. Кстати говоря, Да, я вам уже говорил о том, что есть, естественно, связь между представлением о личности и о телесности. И вот здесь, да, я забыл сказать, что, или в прошлый раз говорил, что безличностность божества тесно связана в индуизме, я сейчас снова к индуизму возвращаюсь, с представлением о безличностности человека. То есть, вот понимаете, в индийском сознании сказать, что Бог личность, это, в общем-то, принизить значение Бога. Сказать, что человек – это личность в нашем представлении, это принизить представление о человеке. Человек тем велик, что он похож на Бога, а Бог без Поэтому чем более бестелесен человек, чем более он вырывается, так сказать, в небо от грешной земли, тем больше он божественен. В христианстве есть такие движения. В христианстве есть такой... так сказать, индийский трен. Бывает, бывает. Мы часто в христианстве слышим индийские и платонические мотивы. Тело тлен. Надо уничтожить э, тело, надо уничтожить плоть, где путаются понятия плоти и тела Умертвить, но умертвить, потому что этот тлен, потому что это все. В этом весь вред. И если в определенных, как мы увидим в монашеских традициях, На первом этапе такой взгляд имел смысл, правда, там были еще и другие этапы, то в целом, как христианская программа, это выглядит весьма сомнительно. И Платон, который, естественно, сам испытал влияние восточных религий, но в то же самое время оказал огромное влияние на церковное учение, имеет в церкви свой предел. Есть вещи, которые так сказать, мы не стесняемся принять от Платона во всей полноте. А есть вещи у Платона, которые ничего общего с христианством не имеют. Их несколько таких вещей. И одна из них, вот эта индийско-платоническая традиция, связана как раз с гнушением материи и тела. Тело, темница души. Может, вас не странно это слышать, но это не христианское представление. В душе есть своя темница. Давайте я вот последнюю еще тему здесь закончу, после этого вопроса, потому что я чувствую, что все равно мы сегодня не успеваем. Одной в этом смысле антропологической одной из проблем буддизма, серьезно, самое начала возникшее, которая так и не разрешена в классическом буддизме, является следующая. Понимаете, буддизм, как вы знаете, а может быть имеет смысл вообще, так сказать, напомнить, а то я вот рассказываю, а может быть многие не помнят, что такое, или не знают, что такое классический буддизм. То есть, и основные, сначала четыре благородные истины, потом восемь ступеней достижений и три пути погружения в нирван. Но ну, я очень коротко скажу, что все бытие для Будды есть страдание, Что необходимо избавиться от этого страдания, что есть способ избавления от этого страдания. Что страдания приносит человеку определенные категории бытия, такие как привязанность к жизни, любовь земная, продолжение рода, телесность и так далее. И, так далее. и дальше показывает основатель этого учения путь освобождения от всех привязанностей к земному, потому что здесь в основном идет разговор прежде всего о физических страданиях. И идет постепенно, в конце концов, через выработку правильных методик, так сказать, внутренней, и вне, внутренней настройки внешнего поведения, погружение в то, что называется нирванной. Одного человека, вот когда была эта игра, много лет назад, крестики-нолики по телевизору, спросили, что такое нирвана. Это, говорит, и он ответил, это вечное блаженство. Но ну, ему, честно сказали, неверно, нолик. Потому что нирвана переводится и декларируется как угасание. Некоторые адепты буддизма в Европе говорят, наша нирвана это все равно, что у христиан царство Божие. Ничего подобного. На самом ли деле это или нет, мы не знаем, потому что мы не собираемся погружаться в нирвану, чтобы узнать, то же ли это самое, что Царство Божие, потому что хотя бы нам в земной жизни не хватает на то, чтобы Царство Божие погрузиться. А погрузиться и туда, и туда мы не успеем. Но декларируется нирвана как угасание. То есть предельное отключение не только от внешнего мира, но и от себя самого внутреннего и от своих же ощущений о себе самом внутреннем. То есть это предельная смерть для мира. Это то же самое, что в монашестве, только без воскресения, без воскресения. Просто угасать с надеждой, что что-то произойдет потом, если угаснуть. Как у А? Да, да. И вот это вот нирванна определяет это отношение к человеку, потому что тело человека вообще тлен, это и ясно. Будду, когда ученик к нему пришел и сказал, я там влюбился в девушку, которая в той деревне, он говорит, пойдем с тобой в другую деревню, я тебе покажу, чего стоит девичья красота. А там хоронили девушку, и Будда заставил этого человека сидеть рядом с завернутой ею. Значит, в, пещ... в гробовой пещере день, два, неделю, пока все весь этот процесс не прошел до конца. Заставил его там все. Видишь, чего стоит э, к, так сказать, любовь и красота. Да. Урок, так сказать, тело тлен. Да. К сожалению, подобное есть и бывает иногда, и можно встретить и в христианском писании. Но это же зависит от того, к чему, э, скажем, если учат монаха отказаться от мира, вот он решил отказаться от мира, но много соблазнов. Конечно, там вот выступает, пишет матушка Синклетикия, Амма Синклетикия пишет, что если Тебе, ты пререстишься красотой э, приятного лица, представь себе, как оно будет разлагаться после смерти, и тогда так сказать, все чувства отпадут сами собой. Это можно делать, если ты в, в, в, так сказать, решил выбрать монашеский путь искренно, но если ты собираешься выбрать себе невесту, то это все-таки не христианский путь для того, чтобы отсечь похоть и действительно выбрать ту, которую, в которую ты влюблен. Поэтому как, здесь есть разные пути, а в буддизме путь один – это тлен. И вообще женщина там рассматривается как причина бытия, а значит страданий. Да, души как индивидуальности нет. В этой, да, Так вот я хотел за, закончить чем? Что ос, в этом смысле, в антропологии, основной проблемой буддизма является следующее, что буддизм никак не может совместить такое антропологическое представление о человеке, И теорию перевоплощения, реинкарнации, которую он автоматически из, ин, из индуизма взял, потому что все время к классическому буддизму задается вопрос, кто переселяется, кто перевоплощается. Дальше и вот остается говорить, то есть, то есть, это есть просто переброска частиц. Потому что переброска совокупности некой формулы этих частиц. Потому что нет представления даже индийского о бессмертии души. Душа в индуизме бессмертна, а в буддизме нет. Нет понятия индивидуального бессмертия. Там наоборот смерть признает, но ну, такое умирание, угасание признается за благо. Поэтому вы видите, что в антропологическом смысле здесь опять иудаизм и ислам близко стоят друг к другу, что естественно христианство вносит в это антропологическое представление существенные представления, связанные с телом, с особенностью тела, а индийская традиция к телу относится, естественно, как мы видели, относится по формуле темница души или вообще То, что привязывает человека к бытию или, значит, страданию. Ну вот эта колонка у нас пока завершена. В следующий раз мы перейдем еще к двум колонкам.